Глава шестая. Удар оказался настолько чувствительным, что мой крик, наверное, был услышан даже за стенами пещер, пронесся по туннелям и вырвался наружу снежные края второго кольца. Минус 35 хп. Да что б вас, Пади осталась буквально одна единица. Но взглянуть на шкалу здоровья не получилось. Попросту не до того было. Боль не позволяла здраво мыслить, срубала на корню любые соображения. Агония раздирала изнутри, словно бушевавшее пламя. Проносилась по венам и вырывалась наружу. Я рухнул на спину и понимал, что теперь вот уже точно не смогу пошевелиться. Когда тело упало, послышался хруст, за которым последовало адская боль, скалавшая сознание. Хотелось погрузиться в беспамятство, но ничего не происходило. Лежа с открытыми глазами, смотрел вверх, Черную пустоту. Как исправить положение, не знал. Интеллект молчал, а может, что и подсказывал, но расслышать его было выше моих сил. Но внезапно взгляд зацепился за мутный голубой огонек, светивший где-то неподалеку. Прищрился и сконцентрировал на нем внимание. Конечно, от этого боль не проходила, но я, по крайней мере, смог отвлечься. Хоть немного, но этого хватило, чтобы мысли прояснились. Все еще дышишь. Хорошо. Да, мой внутренний голос сама доброта. Не стоит себя жалеть, надо отсюда выбираться. Но для этого следует передохнуть и хоть немного восполнить очки здоровья. И что? Я снова смогу двигаться. Ведь перелом позвоночника был очевиден, его хруст разнесся по всей пропасти. Хочешь сдаться? Конечно нет. Слишком рано опускать руки, и я это понимал. Однако что делать, пока не придумал. Что ж. Интеллект прав. Надо передохнуть. Возможно, и боль немного утихнет. Тогда смогу поразмыслить. Вдруг к тому моменту интеллекту удастся найти что-то интересное на информационных просторах системы. Уверен, там есть решение проблемы. Если на первом кольце было столько крафта, отвечающего за выживание в джунглях, то и в этом мире должно быть нечто подобное. А так как мы оказались в пещерах, где можно легко рухнуть и не разбиться, то Лимп наверняка учел этот момент и подготовил выход. Какой? Пока неизвестно, но он точно существует. Здравые мысли. Уже в поисках. Вот и хорошо. А я пока отдохну. Прикрыл глаза и сон, моментально меня одолел. Осталось только надеяться, что никакие шлепающие твари не сожрут меня, пока не очнусь. Проход скале оказался еще меньше предыдущего, зато гораздо шире. Света и Вер вышли к новому мосту и осмотрелись. Снизу мрачная пропасть. а вот сверху блистает голубоватый свет. Но на этот раз потолок освещают не разбросанные внутренние источники, а полноценное сияние, будто исходящее сверху. «Солнце», — сказал гуманоид и обернулся к девушке. «Мы можем выбраться на поверхность, если заберемся по этим ледышкам», — указал в сторону противоположной скалы. Огромная замороженная стена не была сплошь гладкой. Наоборот, многочисленные уступы и провалы испещряли ее. Возможно, при должной прокачке ловкости, и удалось бы взобраться. Вот только Свет очень сомневалась, что у нее это получится. К тому же оставалась главная проблема, которая с предложением гуманоида удвоилась. То есть предлагаешь оставить Влада? Подозрительно посмотрела на здоровяка. Я думал, ты умнее. Тот склонил голову на бок. Видимо, ошибся. Тебе не понять. Судя по всему, в вашей расе чужды такие эмоции, как дружба и любовь. Думаешь? В лицо Вера пробежала тень, будто он вспомнил нечто неприятное. Ты ничего о нас не знаешь, зато изучил человека, наглое существо, ставящее свои желания выше остальных, амбициозное, это хорошо. Если бы вышли верным путем, развивались, они набивали карманы и брюха. Отдельные личности не могут характеризовать все население планеты. Эти отдельные личности правят вашей планетой, тем самым создают подобный уровень жизни. Вы смотрите на них и завидуете. Стремитесь к такому же комфорту. Аучные букашки на теле грандиозного создания. Не понимаю. Какое еще создание? Каждая планета — живое существо. Вот только вам не понять. Люди не замечают ничего вокруг, если это не влияет на их жизнь. Хочешь примеры? Вспомни голодающих в бедных странах. Что тебе богачи для них сделали? Давай не будем разводить демагогию нашей цивилизации. И речь не об этом. Мы находимся в Лимбе. Не должны бросать членов команды. Не хватит уже!» Всплеснул руками увер. «Ты просто влюбилась в него. Это главная причина, по которой хочешь найти парня. Но подумай сама, кто выживет после падения в эту бездну?» Указал на тьму, царившую внизу. «Даже с его способностями шансов крайне мало. Я бы сказал, практически нет. И ты прекрасно это понимаешь». На мгновение Света задумалась, но, посмотрев на стоящего рядом кабана, ответила в том же тоне. «Нет, нельзя просто так уходить». А что остается? Если он погиб, в чем я практически не сомневаюсь, то тело исчезло вместе со всем инвентарем. Останутся лишь кровавые пятна, но даже они тебя не убедят в его смерти. Ты ведь скажешь, что он выжил, ранен и куда-то пошел. Отправишься на бессмысленные поиски исчезнувшего игрока, в то время пока остальные ищут ключи. Уж прости, но я в этом участвовать не собираюсь. Время дорого, а я хочу выбраться отсюда как можно скорее. Девушка понимала, что он во всем прав. Но все же не хотела сдаваться так просто. Чувствовала, что Влад еще жив. А что ты предлагаешь делать с ним?» Кивнула на кабана. «Он не сможет забраться вместе с нами». «Оставим». Как ни в чем не бывало, ответил гуманоид. «Тебе придется сесть не на спину, а подняться для меня не составит труда». И его тоже бросить?» Кмыкнула она. «Да, ты весьма дипломатичный». «Я прагматичный, если такой ответ тебя устроит». Ой, внезапно злобно оскалился. «Хотел ведь по-хорошему, но нет, надо обязательно все испортить. Ты даже не представляешь, как сильно надоело». Девушка попятилась, когда заметила в черных глазах бешеный огонек, блиставший в пещере, где им пришлось столкнуться с ледяными пауками. «Моешься?» Тонкие губы на сером лице растянулись подобие улыбки. «Правильно, тебе есть чего бояться. Ведь я был с тобой не совсем откровенен. Видишь ли, в чем дело?» Сделал небольшую паузу, наблюдая, как бледнеет собеседница. Я заражен. Конечно же, желанием не суждено было сбыться. Не знаю, сколько прошло времени, но до слуха донеслись урчащие звуки. Ко мне вновь приближались, шлепая по лужам. Однако стоило открыть глаза, как смог разглядеть, куда попал. Голубых огоньков на стенах стало больше, и они слабо освещали пещеру. Я лежал на мокрых камнях, рядом несколько здоровых валунов. наверху все та же тьма. Ничего удивительного, все так, как и представлял, кроме незнакомых существ. Черт, да их же несколько. Шлепки все ближе и ближе, и вот в тусклом, голубоватом свечении заметил мелькнувшую тень. А через мгновение она выпрямилась, и мне удалось рассмотреть незваного гостя. Хотя, скорее всего, таковым являлся я. Харжа, уровень третий. Невысокое, около полутора метров существо, грушевидной формы. темно-серая морщинистая кожа. Голова растет прямо из плеч. Тонкие, но длинные руки и ноги. Широкая пасть вместо носа, две щелки и большие черные глаза, сверкающие от цвета огоньков. Моб, очень похож на энтроморфную жабу, рассматривал меня с явным любопытством, но подходить опасался. Видимо, и правда его отпугивало жерелье. Все же тварь казалась разумной. Через пару секунд оно повернулось в сторону и что-то проквакало. тут же раздались ответные голоса и кто то побежал прочь я был не в силах пошевелиться потому не понимал что происходит хотя чтобы выяснилось если бы увидел как несколько мобов убегают во тьму ведь скорее всего это и произошло тем временем харжа подошла ближе но становилась на безопасном расстоянии очевидно что она не понимает почему я не нападаю вот если кто нибудь из них меня толкнет и убедится в беспомощности тогда могут и атаковать что ж Стоит их припугнуть. Посмотрел на шкалу маны, несколько очков прибавилось, значит, можно попробовать. Конечно, у меня не получится уничтожить монстра, но есть надежда протянуть еще немного, а там может подоспеть интеллект, голос которого исчез из головы в тот момент, когда он пообещал поискать информацию в системе. Призвал магию, представил, как огонь скользит по рукам и оканчивается на пальцах. В ту же секунду с них сорвалось несколько искр, последовала вспышка и слабый хлопок. Словно петарду в руке взорвал. Последние очки манны скатились к нулю. Наверное, я поспешил, ведь мог потратить их на защиту, если твари решатся на меня наброситься. Однако эффект возымел действие. Харжа отпрыгнула назад, заскочив на высокий камень, и при этом испуганно заквакала и заурчала. Не понравилось. Отлично, именно то, чего и добивался. Конечно, испуг временный, но я надеялся, что подойти снова они решатся не скоро. Главное не упустить момент. и не сводить с твари глаз, да прислушиваться к звукам. Меня могли окружить и выжидать удобный момент. «Нет!» — воскликнула Света. «Не подходи!» Вытащив меч, направила острие в грудь гуманоида. «И что ты мне сделаешь?» — усмехнулся тот. «Ударишь? Мы оба понимаем, кто выйдет победителем, так что давай не будем затягивать. Все произойдет быстро и безболезненно, обещаю». «Даже не думаю, Вер». «Пропусти на ту сторону, и мирно разойдемся». Когда серый здоровяк признался, то показал рану, спрятанную под доспехом, а после рассказал все, что прочитал в системном сообщении. И стоило ему замолчать, как девушка выхватила из инвентаря оружие и пригрозила. Однако такое поведение его только рассмешило. «Узбокойся. вы признаем, что тебе отсюда не выбраться, как бы не пыталась. Даже магия не поможет. Ее хватает разве что на мелких тварей, Мне же от хвоста будет больно, но переживу. А вот если разозлишь, сверну тебе шею». Света дрогнула. Она и сама понимала, что ситуация безвыходная. И даже одинаковые уровни совсем не означали, что схватка будет равносильной. Противник ловкий и могучий, способен одним взмахом огромной секиры разрубить человеческое тело пополам, словно щепку. Девушка понимала. Единственной реальной защитой был Влад, но теперь… «Почему ждал? Почему не напал сразу?» Выпалила она, стараясь выиграть время, хотя сама не понимала, для чего. «Знаешь», — ответил тот, подбираясь к жертве все ближе, «твой человек сильнее меня благодаря Микрии. Мне бы не удалось его одолеть, а вот ему вполне реально. Но ну, было столько моментов, когда Влад лежал без сознания или спал». «Было, согласен. Но признаюсь, в то время надеялся, что смогу выпутаться из этой истории, или же погибну достойно, в бою, как и полагается нашей расе». Что же изменилось?» «Жизнь», — пожал плечами здоровяк. «Мне резко захотелось жить. Думаю, ты понимаешь». Голос светы дрогнул и чуть ли не трясовал от страха. «Ой, Вер, прошу», — взмолилась та. «У меня ведь там осталась дочь. Дай мне возможности ее увидеть». Но вы на чистоту». Гуманоид резко остановился, выпрямился и сложил руки на груди. «Да слабый игрок, очень слабый». Только благодаря команде удалось преодолеть первое кольцо. Но дальше тебе точно не пройти. Из нашей цепочки ты самое слабое свино. Я же куда сильнее. Потому могу вернуться домой и завершить то, что начал. Поверь, мои дела тоже важны. К тому же мы давно мертвы. Ты еще этого не поняла? Для тебя ничего не изменится. Просто в очередной раз исчезнешь. Избавишься от ужасов Лимба и попадешь в рай или в Альхалу, Не знаю, что у вас на планете в почете. «Разве не этого хочешь?» «Конечно нет!» — выкрикнула она. «Не подходи! Я должна вернуться домой!» и ткнула в гуманоида. Но тот легко ушел в сторону от лезвия, отмахнулся и выбил оружие из дрожащих женских рук. «Вот и все, человечишка!» Боль постепенно уходила. Очки здоровья и манны медленно пополнялись, что не могло не радовать. Но вставал вопрос. «Если у меня сломан позвоночник...» что смогу ли исцелиться, когда шкала здоровья вновь станет полной. Очень сомневался, но был лишь один способ проверить, дождаться этого момента. Хотя что-нибудь подскажет интеллект, который так и не проявил себя. Прошло минут двадцать, может больше, может меньше. Я давно потерял счет времени. А в таком беспомощном положении мысли обращены лишь к одному. Жибовидная тварь так и сидела на камне, не сводя с меня блестящих глаз. Но внезапно тишину прорезали шлепкие урчания. Моб, наблюдавший за мной, стрепенулся и посмотрел в сторону, куда совсем недавно убежали его сородичи, а потом спрыгнул и медленно двинулся ко мне, припав на руки. Ох, плохо дело. Видимо, твари осмелели. А защищаться я пока что не могу. Подобравшись ближе, Харжа прикоснулась холодными пальцами к моему лицу. Я вздрогнул и отвернулся. В первый раз было подобное ощущение. Значит, вокруг меня всегда были именно эти существа. Но кроме прикосновений ничего не последовало. И тут в поле зрения попал другой моб. Его ладони были сложены, а между пальцев что-то сочилось. Густое дурнопахнущее. Он подошел ко мне и хотел приложить руки к лицу, но я снова дернулся. Мобы собирались чем-то меня поить, отравить или что похуже. Мало ли, какие шутки может выбросить лимб. Хватало приключений». Но несколько существ схватили меня и прижали к полу. Обхватили даже голову, не позволяя отворачиваться. Зря они прилагали такие усилия. Я и так был практически обездвижен. Стоящему надо мной мобу осталось только рожать ладони, что он и сделал. Вонючая жижа облила лицо и залилась в открытый рот. Твари специально надавили на нижнюю челюсть, чтобы эта муть точно попала куда следует. Вот только такое положение дел меня совершенно не устраивало. По запаху жижа напоминала помои. но на вкус тоже ничего хорошего. Будто проглотил прокисший и запенившийся суп. Желудочный спазм дал понять, организм полностью согласен с моими мыслями. И ему совершенно не нравится то, что в него насильно залили. Прорычав от злости, отмахнулся руками. Харжи в испуге отскочили в разные стороны. Я же повернулся на бок и поднялся на четвереньки. Меня словно наизнанку вывернуло. Зловонная жижа выплеснулась обратно. Запах нечистоты рвоты ударили в нос, заставив выгнуться назад, сев на колени. «Поздравляю, ты сидишь». Голос в голове должно быть думал, что сообщает радостную новость. Но острая боль во всем теле не позволила порадоваться вместе с ним. Стоило пошевелить рукой или головой, как в них будто иглы впивались. И все же я двигался. Осознание этого чуда пришло не сразу. Но когда боль спала, поднял перед собой ладони, рассматривая в тусклом голубоватом свечении. Они были целые. Обе. Та страшная рана, оставшаяся после магического залпа, полностью рассосалась, собрав в кости и плоть. Пошевелил пальцами, они работали как прежде. Лишь легкая боль все еще не давала покоя, но она постепенно сходила на нет. Пройдет немного времени, и будешь чувствовать себя как обычно. Как это понимать? Неужто в информационном поле системы нашлось решение? Да. Мертвая вода — крайне редкая жидкость в мире лимба. И тебе повезло, что нашлись те, кто знает, где ее взять». После этих слов посмотрел на мобов. Грушевидные существа столпились кучу под здоровым камнем, а некоторые даже залезли на него. Боятся. Но ожерелье вселяют как ужас, так и уважение. Будет очень хорошо, если они покажут источник живительной влаги. С этим я был полностью согласен. Выпрямив ноги, ощупал их. Осталась лишь легкая боль, но и она уходила. Совсем скоро ко мне вернутся силы, и тогда нужно будет найти Свету и остальных. Надеюсь, в то время, что провалялся здесь, с ними ничего не случилось. Увер вполне может защитить девушку, хотя в последнее время его поведение мне очень не нравилось. Но что поделать? Я тут, а не где-то наверху. Вперед спрыгнул один из мобов. Выпрямившись, протянул ко мне руки и квакнул. Обняться, что ли, хочет? Но, видя, что его не понимают, еще раз квакнул и сделал шаг в сторону. «Откуда притащили мертвую воду?» «Просят идти следом?» «Ну хорошо. Давайте посмотрим, куда вы меня приведете». Кое-как поднялся на ноги и тут же повело в сторону. Хорошо рядом оказался валун, на который оперся и устоял. Пальцы скользнули почему-то жидкому, то ли капельки воды, то ли… Правой рукой зажег небольшой огонек и увидел кровавые пятна. Не стоило сомневаться, она моя. Поднял голову. Видимо, когда свалился, ударился об этот камень. Что ж, теперь все в порядке можно идти. Но на всякий случай стоит достать меч. Кто знает, куда харжи могут привести.